Глава 14. Закончив долгий и довольно сложный разговор на немецком языке, Ария начала печатать письмо, но сосредоточиться ей никак не удавалось. Она встала и подошла к окну. Сад был затянут сырым и каким-то гнетущим туманом. Ария нервничала. Никогда еще время не тянулось так медленно. Ей казалось, что день никогда не закончится. Еще только три. Но они уже давно должны были вернуться. Она напрягла слух, но все было тихо. Невероятным усилием воли она заставила себя снова сесть и продолжить печатать письмо. Минуту спустя она поняла, что делает ошибку за ошибкой, вытащила лист бумаги из машинки и порвала его. И тут дверь открылась. Она вскочила и бросилась навстречу лорду Бакли. — Что случилось? Все в порядке? — Он устал, — ответил лорд, — но все перенес очень хорошо. Когда Ария повернула голову в сторону открытой двери, он добавил, — его понесли наверх. «С ним, доктор, ты ничем не можешь помочь!» Девушка тихонько вздохнула. «Как все прошло?» — спросила она после небольшой паузы. «Лулу получила год тюрьмы». «Бедняжка!» — воскликнула девушка. «Я думала, что сэр Фредерик поможет ей». «Он сделал все, что мог. Год — это самый малый срок» которую ей могли присудить. Но ее наверняка освободят досрочно за хорошее поведение. — Как это ужасно! — произнесла Ария. — Она не перенесет этого. — Она была на удивление спокойна, когда дело дошло до главного, — сказал лорд Бакли. — По правде сказать, когда прочитали приговор, мы вздохнули с облегчением. В какой-то момент всем показалось, что она получит гораздо больше, но... — Адвокат вел себя очень умело. — Полагаю, показания Дарта помогли ей, — тихо спросила Ария. Лорд Бакли как-то странно посмотрел на нее. Думаю, что Лулу сама помогла себе больше, чем кто-либо другой. Она рассказала правду, и это было намного убедительнее, чем то, что она придумывала раньше в свое оправдание. — Правду? испуганно спросила Ария. «Да». На перекрестном допросе она призналась в том, что случилось и почему она стреляла в Дарта. Но... Но я думала... Она ведь все время говорила, что это был несчастный случай. Она долго придерживалась этой версии. Хотя я, например, никогда ей не верил, как, впрочем, и все остальные. Но что же случилось на самом деле? Дарт... Не говорил тебе об этом? — Конечно, нет. Я же очень мало с ним общаюсь. А после того, как рана на плече осложнилась, доктор вообще сказал, чтобы он поменьше разговаривал. — Да, я знаю, но все-таки он мог сказать тебе, когда вы оставались наедине. — Там постоянно бывает сиделка Уолтерс а она в точности выполняет предписание доктора. Это, конечно, правильно, но иногда мне кажется, что она похожа на сторожевую собаку. — Это верно, — усмехнулся лорд Бакли. — Расскажите еще о процессе. Что сказала Лулу? Она сказала, медленно произнес Бакли, что выстрелила в Дарта, потому что он полюбил другую женщину. Ария смотрела на Бакли широко раскрытыми испуганными глазами. На ее лице отразилось удивление. Да. Лулу сказала, что когда она обвинила Дарта в том, что он полюбил другую, он признал, что это действительно так. И тогда она выстрелила в него. — Ну, а Дарт... — Что сказал? — едва дыша спросила Ария. — Он сказал, что это правда. — Правда? — почти прошептала девушка. Затем, глядя на лорда Бакли, тихо спросила. — И он? — сказал, кто она? — Да. Наступила почти невыносимая тишина. Наконец, как будто через силу девушка спросила и... Кто же это? Ты. Краска залила лицо девушки. Но это же неправда. Как он мог сказать такое, если это неправда? Он сказал именно так. Тогда, полагаю, это, это было придумано адвокатом Лулу. По-другому я не могу объяснить эту ложь и попытку втянуть в нее и меня, а если это правда? Но ведь это неправда? Вы так же хорошо, как и я, знаете, что Дарт объявила помолвке со мной только потому, что Лулу устроила ему ловушку. Он заплатил мне три тысячи фунтов за то, чтобы я сделала вид, что мы действительно договорились о женитьбе. Он даже прислал мне чек в Куинсфолле после того, как я уехала, но я порвала его и этим самым уничтожила важную улику. Опять усмехнулся лорд Бакли. — Не надо шутить! — воскликнула Ари. — Это не смешно! По крайней мере, для меня. Зачем нужно было втягивать меня во все это сейчас, когда обо мне уже почти забыли? Я знаю только то, «О чем договорились мы?» — сказал лорд Бакли. «Бог тому свидетель!» «Мы провели достаточно времени с адвокатом, который пытался найти оправдание для Лулу. Он все время приходил к выводу, что единственным возможным оправданием для нее может быть то, на чем она настаивала с самого начала, что это был несчастный случай. Мы понимали, что это было слабым оправданием, но других предположений не было». «А если Лулу сказала правду?» «Но это неправда!» — почти выкрикнула Ария. «Дарт никогда не думал обо мне иначе, как о секретарше. Если хотите знать, он терпеть меня не мог. Ему казалось, что я с неодобрением отношусь к нему и его друзьям. А это было на самом деле так?» «Да, я возненавидела общество со времен банкротства и нелепой гибели отца». Он вел расточительную и распутную жизнь, развлекаясь с людьми, подобными тем, которые приезжали сюда. Наверное, с моей стороны было неблагоразумно проявлять свои чувства. Но ты имеешь право на собственное мнение. Мне платили 20 фунтов в неделю не за то, чтобы я выражала свое мнение, а за то, чтобы я управляла домом и выполняла роль гостеприимной хозяйки. Дарт злился на меня за то, что я взяла судить его гостей, а еще больше разозлился, когда Чарльз приехал за мной. Последнее, что он мне тогда сказал, было «Убирайся, и черт с тобой!» Это что, похоже на любовь? «Дарт вообще странный парень», — сказал Бакли. «Я никогда не понимал его и, думаю, так никогда и не пойму». Если он когда-нибудь полюбит женщину, если это будет настоящее чувство, еще неизвестно, как он поведет себя. Вы в самом деле думаете, что Лулу поверила ему? По-моему, и Лулу, и Дарт говорили на суде правду. Что касается меня, верю Дарту. — Но этого не может быть, — прошептала Ария. Лорд Бакли наклонился к ней и взял ее за руку. Я люблю тебя, сказал он, и я знаю, что ты не отвечаешь мне взаимностью. Мне и легко это, но так как ты, самый прекрасный человек, которого я когда-либо знал, я желаю тебе быть счастливой. Ария сжала его руку. Дорогой Том. Мне Хочется плакать от твоих слов. Как бы я хотела тоже любить тебя. Насколько легче мне было бы тогда...» Он поднес ее руку к губам и нежно поцеловал. «Нам остается только ждать. А пока я собираюсь нанести визит начальнику тюрьмы, чтобы узнать, чем можно помочь Лулу. Я рада, что ты собираешься сделать это» постарайся ни о чем не волноваться, пока я не вернусь. И не читай вечерних газет. Вы ведь знаете, что они сюда не приходят? Я в этом не уверен. Готов поспорить, что слуги не пропускают ни слова из последних сенсационных заметок. Том снова поцеловал ее руку и вышел из комнаты. Она действительно не читала последних газет. Лорд Бакли приказал МакДуглу проследить за тем, чтобы их вообще не доставляли в Саммерхилл. Он понимал, какие страдания ей пришлось бы при этом испытывать. «Зачем так издеваться над собой?» — жестко спросил лорд Бакли, когда в очередной раз застал ее в слезах над газетой с фотографией Дарта Гурона, окруженной фотографиями женщин, с которыми он был близок. Именно из-за того, что он запретил Арии читать газеты, она могла только беспокоиться о Дарте, которому предстояло давать показания. А у него было плохо с плечом, потому что пуля задела кость, началось воспаление. Для человека более слабого здоровья это могло иметь очень серьезные последствия. В суд его сопровождали медсестры и врач, а лекарства и инъекции должны были помочь ему выдержать напряженную процедуру дачи показаний. Ария никак не могла успокоиться, размышляя снова и снова, что заставило его сказать на суде такую явную, с ее точки зрения, ложь. Зачем он толкает ее еще глубже в болото, в котором она и без того увязла? Как отнесется к тому, что печатают в газетах Чарльз, который и так уже не на шутку разозлился, когда она вернулась из Саммерхилла? Бедный Чарльз, вздохнув, прошептала Ария. Это, кажется, последней каплей, которая переполнит чашу его терпения. Наконец ей удалось взять себя в руки, и она направилась к спальне Дарта. Подойдя к двери комнаты, в которой постоянно дежурила сиделка, Ария постучала. Сестра Уолтерс впустила ее. «Надеюсь, он уснул?» — тихо сказала она. Доктор только что дал ему успокаивающее. Он все перенес неплохо, но на обратном пути почувствовал себя хуже. «Может, лучше было остаться в Лондоне? Вы же знаете...» Он бы на это не согласился. Такое впечатление, что он терпеть не может этот город. Лорд Бакли сказал мне, как закончилось дело. Мне очень жаль мисс Карла. Сестра Уолтерс чуть слышно хмыкнула. Не обижайтесь на то, что я вам скажу, мисс Милборн. Но она получила то, что заслужила, и должна радоваться что ей дали только год. Все равно мне ее жалко. Только представьте, каково ей будет в тюрьме после той роскошной жизни, которую она вела. — Думаю, что она и из этого сумеет извлечь для себя выгоду, — сказала Уолтерс. — Одна моя знакомая, звезда кино, часто говорила мне, что любая реклама идет на пользу. Я почему-то сразу вспомнила об этом, когда увидела лучезарную улыбку мисс Карла, обращенную к репортерам, когда она покидала зал суда. По-моему, ее совсем не волновало состояние бедного мистера Гурона. Может быть, мисс Карла просто умело скрывала свои чувства? Но сестра Уолтерс была не склонна сочувствовать Лулу. Ария подумала, что очень многие были настроены таким же образом, а, возможно, испытывали почти удовольствие от того, что все это произошло с такой красивой и соблазнительной женщиной. Сестра Уолтерс посмотрела на часы. — Уже почти четыре. — Думаю, мистер Гурон проспит часа два-три. Я сообщу вам, если вечером он захочет увидеть вас, а он захочет «Я в этом уверена. Не надо!» — непроизвольно вырвала Суарии. «О, я думаю, что вам не стоит так волноваться о его состоянии. Сегодня утром ему было намного лучше. Рана прекрасно затягивается, доктор доволен. Думаю, ему захочется немного поговорить перед сном. Я не буду такой строгой, какой была все это время». «Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я не разрешала вам задерживаться у него. Вы же понимаете, я всего лишь выполняла распоряжение доктора. В нашей профессии это необходимо». Ария почувствовала, что сестра Уолтерс тоже поверила Лулу и Дарту.